Доминант закончил совещаться и опять посмотрел на Губерта. «Мы готовы координировать действия, если это послужит спасению древа, человек Губерт. Но нам следует убедиться, что ты в самом деле располагаешь возможностью помешать нашей миссии». «Два условия». Губерт сел прямо. «Я хочу говорить без посредства техники. Ты должен явиться ко мне лично, тогда все и обсудим». «Это нерационально». С вашей точки зрения нерационально, с моей – единственное приемлемое решение. Я ведь не из вашей совершенной реальности, Илхак, и стволовой реальности теперь нет, человек Губерт. Все наши действия и направлены на восстановление. Короче, я тоже несовершенен. У меня другая логика. Ты не хочешь явиться ко мне? Значит, что-то замышляешь. По лицу Губерта скользнула скупая улыбка. Он выиграл словесный поединок и наслаждался моментом, хотя Элхак вряд ли это понимал. Зато отлично понимал Альб. Непонятна концепция, замышляешь. «Сообщаешь мне ложную информацию с целью нанесения вреда в дальнейшем», отчеканил Губерт. «Это неверная интерпретация. так я жду. Ты являешься ко мне, я передаю тебе инструменты, сингулятор и этот ограничитель». «Демонстрирую возможности, которыми обладаю. Они весьма велики, ты убедишься!» Губерт снова улыбнулся. «Я могу нанести вам значительный вред, а могу принести большую пользу!» Вряд ли Доминант понимал смысл человеческой мимики. Во время разговора его лицо оставалось бесстрастным. Альбинос подумал, что ему тоже частенько говорили, что он редко улыбается. «Что же это значит?» Ему чужды человеческие эмоции. «И второе условие», — продолжил Губерт, — «вы нанесете удар по Московии. Известно вам это название? Я понятно выражаюсь?» Концепция не вполне ясна. «Я поясню, и ты сможешь после нашей беседы собрать более полную информацию. Баграт, владыка Киевского храма, ведет на Московию мутантов». При этих словах Илхак пошевелился в кресле, но Губерт, кажется, не заметил этого и продолжал. С целью нанесения максимального вреда. Доминанты уничтожат его армию и армию Московии. После этого я установлю контроль над Киевом, над этим местом, понимаешь?» «Последовательность событий понятна, цель непонятна». «Цель я поясню тебе при встрече. Итак, я жду» что доминанты нанесут удар по Московии и уничтожат скопление людей и мутантов, которые собрались там, то есть нанесут им вред. Операция падения небес», так я это назвал. Кстати, это и в ваших интересах. Уничтожив обитателей неправильной реальности, вы устраните помеху на пути к решению своей главной задачи. Одновременно с этим ты, Илхак, прибудешь ко мне. С одной единственной платформы, не больше. Появление двух и более платформ я расцениваю как нападение. Доминант с бесстрастным лицом молча смотрел перед собой. Возможно, снова совещался с кем-то. Наконец он медленно склонил голову, и несколько белых прядей упали на лоб. «Мы подтверждаем, человек Губерт, твои условия приемлемы». «Я жду, Илхак, когда ты прибудешь». «Сколько времени тебе потребуется?» Неясна концепция, сколько времени?» «Концепция, когда тебе ясна?» «Мне необходимо знать, когда состоится встреча!» Илхак молчал, то ли подсчитывая время, то ли снова советовался с кем-то. Наконец ответил. «Когда в твоей точке континиума, в силу естественных причин, наступает светлое время, я появлюсь!» «Концепция ясна, Илхак!» Губерт облокотился на стол и накрыл ладонью устройства связи. Зеленый луч, протянувшийся от серебристой капли к зеркалу, погас. Доминант исчез. Старик помолчал, глядя на свое отражение, затем поднялся и прошел к пульту, надавив несколько клавиш, произнес. «Ромулюс, зайди!» Он вернулся к столу, натянул плащ и снова сел в кресло. Барабаня пальцами по столешнице, уставился на полусферу. Вскоре появился широкоплечий блондин в бронежилете с автоматом на плече. Встал напротив Губерта, заслонил спиной половину экрана. «Дальнейшие действия определились», – начал Губерт. «Ситуация развивается согласно плану», – он замолчал. Где-то в коридоре неподалеку от комнаты Альбиноса хлопнула дверь. Раздались голоса и торопливые шаги. Застучали подкованные сапоги по железу, удаляясь, будто кто-то поднимался по металлическим ступеням. Потом всё стихло, и Альб снова уставился на экран. Чем ты сейчас занят, Ромулус? спросил Губерт. Ликвидирую последствия вторжения, усилил нашими людьми охрану в доке и планирую, откуда у нас резервы, перебил Губерт, снял пост возле комнаты Брислава. «Вскоре вернутся из депо Серга с Кимом, займут место охранников, а пока я сам спущусь в серверную инженера». Альбинос сжал в кулаке нож, поднялся, чтобы поспешить к выходу, но так и остался стоять, когда услышал. «Оставь это, Ромулюс, поручи кому-нибудь другому, а сам займись подготовкой к эвакуации. Как появятся техники из депо, направи их ко мне. Базу покидаем утром». Куда отпываем? Ромулюс стащил с плеча автомат, шагнул в сторону, открыв взгляду Губерта. На правый берег, сказал тот. Да, а что, у Брислава? Он пока не докладывал. Пускай работает, не отвлекай его, но охрану поставь. К началу операции все должно быть тщательно подготовлено и перепроверено дважды. Ты понял меня, Ромулюс? Блондин кивнул. Завтра все решится, произнес Губерт, глядя в стол. Бограт, мутанты, местные кланы и эти доминанты. Он откинулся в кресле и махнул рукой. Ну хорошо, распорядись насчет приготовлений, выставь охрану и сразу ко мне. Ты нужен здесь. Блондин исчез с экрана. И еще. Губерт поднял палец: Утром к нам прибудут доминанты. Они беспокоятся. Из-за сингулятора? Да. «Разин вовремя появился на базе. Нельзя упускать такую возможность. Доминанты согласны нанести удар по Московии. Я очень надеюсь, что после этого мы окончательно забудем про Баграта». Губерт почесал переносицу и оглянулся на Ромулюса. «От Диновия есть новости?» «Сейчас ночь. Новости, наверное, будут утром, не раньше». «Да, верно». Торжение Радина внесло некоторую сумятицу в наши планы. В самом деле, ночь!» Губерт прищурился. «Ромулюс, когда прибудет доминант, наши люди и монахи должны беспрепятственно его пропустить. Повторяю, не чинить ему препятствий, не обыскивать, ничего не предпринимать. Ясно. Мы возьмем его в заложники и покинем базу, не дожидаясь сообщения от Зиновия». Он достаточно хорошо подготовил киевлян к моему появлению. Губерт сверкнул глазами и ощерился. Я изменю этот мир. Изменю пустошь. Стану новым богом для ее обитателей. Он хрустнул пальцами, сжав кулак. Потом лицо Губерта разгладилось. — Тебе, Ромалюс, придется заняться излучателем. Старик кивнул на полусферу. — Он уничтожает некроз, и надо обставить все так, чтобы... «В общем, чтобы произвести впечатление на местных, показать, кто в пустоши обладает властью над некрозом, тогда манипулировать аборигенами станет совсем просто!» «Я все давно продумал», — ответил Блондин. «Хорошо. Новую базу устроим в Лавре. Используем ресурсы и возможности Ордена. Но не спускай глаз Зиновия, он опасен, потому что непредсказуем. В дальнейшем он вряд ли понадобится». «Пусть выведет меня на сцену и...» «Он слишком много знает. Ликвидируем». «Конечно. Теперь отдай необходимое распоряжение. Потом приведи ко мне Разина и этого. Рышева. Да». Блондин покинул комнату Губерта. Альбинос постоял в раздумьях, вспомнил, что когда Брислав вставил плоскую коробочку накопителя в боковину экрана, на нем появился значок с подписью «Падение небес». И Губерт говорил про операцию с таким названием. Он выдернул накопитель из гнезда, натянул маску и склонился над оглушенным Бреславом. Ухватив инженера за плечи, перетащил в шкаф с зеркальными створками и шагнул к выходу. В коридоре никого не было. Альб обернулся, чтобы напоследок окинуть взглядом комнату. Он уже потянул на себя дверную ручку, когда сбоку стремительно придвинулась темная фигура, занося автомат. Незнакомец с хриплым выдохом ударил прикладом, а Альб едва успел пригнуться. Его сильно толкнули в спину, ударили по ногам. Альбинос больно стукнулся плечом о косяк, развернулся в падении и отмахнулся ножом. Лезвие полоснуло нападавшего по предплечью. Тот скрикнул, выронив оружие, прыгнул на Альба и врезал кулаком в челюсть. Маска смягчила удар, но перед глазами все поплыло. Альбинос думал, что охранник позовет остальных, но этого не случилось, нападавший дрался молча. Он наподдал Альбу в бок, сорвал маску и отпустил. Альбинос поморгал, приходя в себя, приподнялся на локтях. Перед ним стоял Туран с всклокоченной шевелюрой в перепачканном комбинезоне, он прижимался ухом к закрытой двери. Альб тряхнул головой, зажмурился, не веря своим глазам. Когда открыл их, услышал «Я тебя чуть не прибил, музыкант!» Туран опустился на корточки рядом с Альбом, подобрал автомат. На левом предплечье у него виднелся порез, из которого бежала кровь. «Почему у тебя волосы белые?» – спросил он. Альб опять заморгал. Лицо Турана над ним плыло и раскачивалось. «Ну и же от тебя! Где это ты был?» Потянув носом, Альбинос сел. Он уже приходил в себя. — Ну чего ты глазами хлопаешь? — спросил Туран. — Вставай. Пойдем белоруса с Разиным искать. — Ты знаешь, где они? — наконец спросил Альбинос. — Нет. Туран уже стоял возле двери, снова прислушиваясь к звукам в коридоре. — Но знаю, где Губерт. — А я знаю. Альбинос встал, протягивая маску Турану что Разина и Белоруса сейчас приведут к Губерту на допрос. «Откуда?» – Туран скривился, вытирая кровь с рукава. «Долго рассказывать? Я пойду первым, ты маску надень». Он сунул Турану противогаз. «Надень, говорю». «И ни о чем не спрашивай, но запомни. Я теперь доминант Илхак. Ты ведешь меня навстречу в комнату Губерта. Ничему не удивляйся. Нас пропустят». «Доминант Ил... чего?» Илхак». «Ага». Туран надел маску и снова вытер кровь с рукава. «Хотя я не понимаю, что... Я же сказал. Вопросов не задавать. Может, тебе рану перетянуть, а то подозрения могут быть не от времени». Туран отступил в сторону, пропуская его к двери. «Если спросят, скажу, пуля зацепила, когда с нападавшими на базу столкнулись». «Ну ладно». Альбинос открыл дверь и шагнул в коридор. «Куда нам теперь?» «За поворотом лестница», — шепнул Туран. «По ней два пролета вверх, на третий. Дальше в длинный коридор с глухими стенами, доминант Илхак». Альбинос улыбнулся. Туран быстро вжился в роль охранника базы.